17. Ава. На следующее утро, когда в дверь постучали, я подумала, что пришла Сэм, но это оказалось Пенни. «Здравствуй, Ава. Доброе утро. Как ты? Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо. Ты сейчас не занята? Миссис Грегори хочет поговорить с тобой. Мама Сэм хочет поговорить со мной. Именно сейчас, когда хватает и других забот?» «Конечно, секунду». «Я подожду», — говорит Пенни и закрывает дверь. «Я догадываюсь, о чем пойдет речь, и отчасти жду этого разговора, но, с другой стороны, опасаюсь его, совершенная бессмыслица. Кажется, способность мыслить рационально меня подвела. Вместо этого я причесалась, оправила рубашку, ее среди прочих вещей оставили для меня в комнате, когда я только приехала, вероятно, раньше ее носила мама Сэм». Я делаю пару глубоких вдохов и выхожу из комнаты. Мы проходим по коридору, спускаемся по лестнице, минуем другой коридор и входим в гостиную. Пенни уходит. «Ава, дорогая!» Миссис Грегори поднимается и целует меня, не касаясь щеки, и усаживает возле себя. «Как ты поживаешь? Ей правда интересно или она просто проявляет любезность? Скорее, второе!» «Хорошо, спасибо, а вы?» Немного устала после всех вчерашних восторгов. Думала, нам следует поболтать. Я попыталась расслабиться, но не вышло. «Мы рады, что ты с нами, Ава. Спасибо. Очень мило с вашей стороны. Теперь нам нужно подумать, как лучше поступить в твоих интересах. У тебя есть семья или близкие друзья, у которых ты могла бы остановиться?» «У моего отца был брат, но они не общались. Я не знаю, где он живет, А моя мама родом из Швеции. Там наверняка осталась семья, но я их не знаю. Ах да, Мертон упоминал. Печальные новости, учитывая остальные события. Мне так жаль, что тебе пришлось узнать об этом после случившегося с отцом. Она коснулась моей руки. Разумеется, ты можешь остаться у нас, но есть и другой вариант. Мы поддерживаем связь с твоим классным руководителем, и она сообщила, что школа готова выплачивать тебе повышенную стипендию, чтобы покрыть расходы на пенсион до конца учебы. Что скажешь? Я удивлена. Но ведь стипендия покрывает только оплату обучения. Обычно так и есть. Но, полагаю, они решили выделить средства из бюджета в сложившихся обстоятельствах. Что думаешь? Ясно, какого решения от меня ждут. Выбора нет. Здесь я оставаться не могу. Хороший выход. «Замечательно, спасибо, — говорю я, — но не чувствую ни охоты, ни радости, что приходится покидать этот дом и Сэм. Он ведь стал для меня убежищем. В пансионе меня ожидает такой же теплый и дружеский прием, как на вечеринке у Шарлиз. Раньше я могла хотя бы уйти после занятий, но смогу ли я постоянно с ними жить? Школа, вероятно, откроется уже на следующей неделе. Вещи перевезешь на машине». Но прежде следует еще кое-что обсудить. Конечно, что? Жаль, что приходится напоминать тебе об этом, Ава. Это все наверняка очень непросто. Мы узнали у полиции о теле твоего отца. О теле. Тут же в памяти всплывает, как папу упаковывали в пластиковый пакет. Потом его увезли на скорой, но куда? Я постаралась взять себя в руки. Мне следовало подумать об этом раньше». Возможно, у него были пожелания по поводу похорон. Есть ли какой-нибудь семейный участок на кладбище? Я качаю головой. Голос меня не слушается. Мы с Мёртуном обсудили это и решили тебе помочь. Пенни расскажет подробнее. Я... Спасибо. И будто по сигналу входит Пенни с папкой в руках. Мама Сэм тут же прощается, сославшись на дела, и я понимаю, что разговоры о смерти или организации похорон — не укладывается в ее уютный мирок, что она едва способна думать об этом и с трудом выдерживает подобные разговоры. Мы возвращаемся в мою комнату, и Пенни принимается рассказывать о погребении и кремации, о том, что делать с пеплом, и расспрашивает, какие похороны я предпочитаю. Я пытаюсь слушать, но мыслями то и дело возвращаюсь к вопросу, о котором раньше не задумывалась, что стало с моей мамой. «Ее закопали или кремировали, но границы закрыты, и я никогда не смогу навестить ее могилу. Не уверена, что хочу навещать и папину могилу. Кремация. Ничего религиозного. Папа был атеистом. Очень простая церемония. Пенни узнает, где и когда ее можно провести и даст мне знать. А позже я разбросаю пепел, пока не решила, где». «Ты в порядке?» — искренне интересуется Пенни. Конечно, нет, но спасибо, что спросили. Она сочувственно кивает, касается моей руки, просит не стесняться и говорить, если нужна какая-то помощь. Мы прощаемся на пороге, и я застываю, глядя на дверь Сэм через коридор. Я так хочу обсудить с ней все случившееся, но она наверняка еще спит. Вчера мы легли поздно. Подожду. Я закрываю дверь и возвращаюсь в кровать. Как долго я буду называть ее своей? Интересно, когда все наконец уладится, и я смогу вернуться в школу. Я включаю новости и понимаю, очень нескоро.